Я взглянула на Луна, затем глубоко вздохнула. «Не начинать драки — это не вариант. Если будем ждать хорошую идею, будет слишком поздно. Начнём так, пусть даже несколько безрассудно, и оставим возможности открытыми». «Возможности как для победы, так и для поражения», — сказала Маркиса с дальнего конца комнаты, заполняя кружки из чайника. «Тогда что вы предлагаете?» — спросила я. Кажется, это прозвучало несколько враждебно. «Я отвечу вопросом на вопрос», — сказал Маркиз. «Кого сейчас можно увидеть на переднем крае сражения? Какие герои и злодеи до сих пор сражаются? Кто каждый раз возвращается на поле боя, раньше, чем остальные даже сумеют прийти в себя?» Я уже и сама задумалась над этим. «Чудовище. Те, кто немного не в себе, и те, кто совершенно не в себе». «Не вполне тот ответ, который бы дал я», — ответил Маркиз. «И какой ответ бы дали вы?» — спросила я. «Я бы сказал, что это люди, которые ближе всего к тому, кто они есть на самом деле», — ответил Маркиз. «Это то же самое», — ответила я. «Мы все облажались, мы все сломаны, не в себе и в некоторой степени чудовища. Он слегка нахмурился. «Присутствующие здесь могли бы оскорбиться, в том числе и я». Не хотела никого обидеть. «В том, чтобы знать, кто ты такой, есть сила. Я бы предположил, что все действуют исходя из этого знания». Самокопание, в конце концов, удел стариков. Только в последние дни ты суммируешь свой опыт, взвешиваешь хорошее и плохое, вспоминаешь ключевые моменты и решаешь, оставил ли ты след. Некоторые приходят к этому раньше, смертельно больные, те, кто готовится к смерти. «Ничего не поняла», — сказала Рейчел. «Ты довольна тем, кто ты есть?» — спросил он. «Конечно!» «Говоря в общем смысле, знаешь ли ты, чем будешь заниматься через несколько часов или дней?» Рэйчел посмотрела на меня. «Да. Есть ли что-то общее между этими фактами?» Сука скорчила гримасу. «Вроде того? Вот об этом я и говорю. Я не поняла». Вдалеке послышался рокот. Воздух заполнил рёв, множество одновременных выкриков и предупреждений, которые смешивались в один общий шум. «Он здесь. Это никогда не закончится. Одно и то же, опять и опять. Разрушение». Враг, которого нельзя победить, и который всегда более жесток, чем был в последний раз. Рейчел ушла, ничего не спросив. Чертёнок задержалась, но в итоге пошла следом, прилипнув к Рейчел словно на клею. Я видела, как ушли Александрия, щитовоты-предвестники, затем Маркис его люди. Луна остался. «Эй, Амелия!» — сказала ампутация. «Завернёшь мне этого?» Панацея отступила от безглазого и сновидящего и коснулась привратника Я увидела, как кости на начали срастаться, затем скрылись под слоем кожи. Он вздрогнул, затем сел. «У тебя в черепушке было кровоизлияние?» Сказала ампутация. «Будет паршиво». Он протянул руку, пытаясь что-либо нащупать. «Секунду, я что, его испортила?» Спросила ампутация. «Нет, он уже был такой», — сказала я. «Он ищет своего партнёра». он схватил ясновидящего... Затем покачнулся. Его сила действуют при касании. Осознала я. Используя насекомых, я вытащила шнур, Рой обвила его вокруг одного из пользователей ясновидящего, затем протянул в сторону превратника. Панацея подхватила его и слегка потянула, направляя Слепова к партнёру. Они взялись за руки. В секунду ничего не происходило. Затем появились двери, повсюду в области действия моей силы. Большинство из остальных ушло. Сплетница сосредоточилась на ноутбуке, в каком-то смысле участвуя в битве не оставаясь при этом здесь. Панацея и ампутация тоже остались. и Они расчищали столы, убирали вещи в сторону, подготавливались к предстоящему сражению. Остались ещё только призрачный сталкер, Лун и я. «Я могу идти?» – спросила я. Словно этот вопрос каким-то образом её задел, ушла призрачный сталкер. «Можешь», – сказала Панацея. Надо, да, я лучше сделаю кожу толще, чтобы коль не лопнула, как перезрелая дыня». «Давай». Она коснулась моей конечности. «Я не случайно хотела быть последней», — сказала я. Она с любопытством посмотрела на меня. «Ты ведь знаешь, о чем говорил твой отец? Мне как-то хотелось, чтобы он закончил. Мне кажется, словно я вот-вот приду к какому-то заключению». Звуки снаружи стали громче, превратник открыл позади нас портал «Для безопасности». Это была возможность чем-то заняться. Я помогла остальным провести через портал пациентов. Лунь нес двух раненых эксцентриков. Мы оказались в пещере с совершенно плоским полом и открытым входом. Прекрасный день, совершенно не похожий на хаос и мерзость нового Броктон-Бэй. Мой отец и я много об этом говорили. А в чём дело? Я не знаю. Найти свою роль, найти своё место. Только Лунь и я не ушли и не начали готовиться к бою. Ну ещё и раненые. Остальные знают, кто они... Даже чертёнок ушла помогать Рэйчел, а ведь у неё нет никаких сил, пригодных к бою. Но Луна и я. Мы оба не лишны гордости, и всё же для нас роли нет. Как Луна говорил, он не станет нападать на сына, пока всё это не закончится. Лун принёс последних раненых. Мы все устроили в стороне от портала, на случай, если через него пролетит луч. «У меня есть работа. Я защищаю этих девушек». «Я думаю, ты понял, что я имею в виду. Ты зол в каком-то смысле, поскольку ты не стал частью всего этого». Ты можешь больше, чем быть телохранителем. Он скрестил руки на груди, но не стал спорить. Есть такой психиатрический термин? Сказала ампутация. Проекция. Нет, Рой права. Раздраженно заметил Лун. Я больше, чем телохранитель. Через порталы привратника на край поселения прибывали подкрепления. У меня чувство, будто вот-вот пойму, что мне нужно. Сказала я. У меня вроде как есть сила, пригодная к использованию. У меня есть роль... Я могу помогать обеспечивать коммуникацию, могу вести разведку. Я достаточно многогранна, чтобы объединять свои силы с другими. Я могу искать способы нападения, могу предлагать неожиданные идеи. Но чего-то не хватает. Как Луна сказал, я могу быть чем-то большим. Слова Маркиза задели что-то во мне. «Вспомни те времена, когда ты была наиболее сильной», — сказала Панацея. Я так и сделала. Тогда у меня не было стрекозы или летательного ранца. «Наиболее сильная я была, когда сражалась с бойней номер девять, Александрии, отступником и драконом. И моменты, когда тебе было больше всего страшно». Добавила она. «Это были те же события». «Мне кажется, именно в такие моменты ты больше всего и похожа на настоящую себя. И я знаю, насколько это хреново. Ужасно думать об этом так, потому что, по крайней мере в моём случае, тогда я себе не нравилась. Совсем наоборот». «Но ты смирилась с этим. Это часть меня». «Сказала она». И потому я с могу посмотреть в глаза Кэрол Нейло, но я уверена в том, кто я есть, и я могу этим заниматься. Исцелять людей, лечить тех, кто сражается на нашей стороне. Я кивнула. Перед моими глазами мелькнуло изображение, которое я увидела на компьютере Гленна. Человек, которого я с трудом могла узнать. Я сама самоокружённый Роем. Я немножко чудовище. Подумала я. Нельзя винить в этом пассажира. Я медленно выдохнула. Мне был слышен крик Симург. «Ты мне поможешь?» – спросила я. «Каким образом?» – спросила панацея. Чертёнок напомнила мне об одном моменте. Ампутация сказала кое-что, когда однажды вскрывала мне голову. Это была угроза, что она так покопается в голове у мрака, что тот потеряет контроль над своей силой. Она собиралась сделать то же самое со мной. «Мне кажется, я знаю, о чём ты думаешь», – сказала ампутация. «Если я что-то тогда и сделала, так это, вероятно, свихнуло тебе голову». «Я никогда не делала ничего подобного, но я видела достаточно намёков, чтобы понять, что выйти из этого состояния невозможно», — сказала Пноцэ. «Не исправить, не залатать. Это всё равно, что заткнуть пробкой дыру, из которой с полным напором хлещет вода. Вторые триггеры разрушают возведённые ранее стены», — сказала я и посмотрела на ампутацию. «Удаляют ограничения, которые установила сущность. Если эта часть мозга создана сущностью для того, чтобы регулировать силы, «Значит, я хочу, чтобы ты её разрегулировала обратно!» «Если бы это было так просто, я бы уже так сделала для всех членов бойни номер девять!» «Не думаю, что это просто!» Тихо сказала я. Внутрь вошли несколько кейпов. Они принесли двух раненых и положили их на пол рядом с нами. Панацея и ампутация приготовились заняться работой. «Дай мне минутку, я попробую!» Сказала ампутация. Она латала кейпа, который оказался выпотрошен. Она взглянула через плечо на сплетницу, сидящую в дальнем углу. «Но должна сказать, даю девяносто девять процентов, что ты об этом пожалеешь. Может, тебе лучше обсудить это со сплетницей?» Я оглянулась и посмотрела на свою подругу. «Ты потеряешь рассудок», — добавила ампутация. «Может быть, частично, а может и нет. Может быть, сразу, а может, постепенно. Зависит от того, как в итоге все концы срастутся». «Сплетница может остановить меня», — сказала я. «Она...» Увидит в этом попытку саморазрушения суицид. Нет, покачала я головой. Пусть она пока ничего не знает. И не отвлекается от того, чем занята. Ладно, сказала ампутация. Однако она очень быстро всё узнает. Я увидела, как заёрзала панацея, которая сидела на коленях рядом с канарейкой. Райли, сказала она. Ампутация посмотрела на свою, кем бы там она для неё ни была. Я разберусь. «Ты не занимаешься мозгами!» «У меня мало опыта, да?» Сказала Панацея. «Но даже так, мне кажется, я сделаю чище, чем ты. Эсплетница вряд ли понравится, если она увидит, как ты вскрываешь череп Тейлор». «Я говорила не про опыт!» Ответила ампутация. Панацея рассматривала свои ладони, покрытые татуировками с насыщенным ярким красным цветом, заполняющим пустые места. «Это не решение», сказала она, не поднимая глаз. «Ты сказала, что второй триггер не сработает. А это...» Это настолько грубо, что их алтура не назовёшь. Коррекция Мурк продолжался, Дина оставила мне две записки. Семурк напомнила мне о второй. Мне жаль. Это было не извинение за последствия первой записки. Нет. Дина с тех пор не заговаривала со мной. Ей не показалось, что я выполнила все условия, она не считала, что теперь можно снова со мной контактировать. Два слова, которые означали, что со мной опять должно произойти что-то ужасное, направленное именно на меня. Была вероятность, что они означали, что я потеряю кого-то или что-то для меня ценное. Возможно, это относилось к моим друзьям. Возможно, к моей миссии, моему пути. Возможно, к моему отцу, что могло уже произойти. Но была вероятность, что это относилось непосредственно ко мне. И что в этом была какая-то возможность для всех выбраться из всего, что творилось. С небольшим призрачным шансом. Может быть, для этого требовалось принести жертву. Я потрясла головой, не способная выразить все эти аргументы. Найти слова, чтобы сказать что-нибудь связное. Единственное, что я произнесла, было «Сделай это». Панацея положила руки мне на лоб. Тогда-то всё и полетело к чертям.